Суббота. Глава двадцать вторая. Рассвет. Небо окрашивают оранжевые и алые полосы. За восемь часов с тех пор, как ушел Бен, моя ярость не стихла, хотя решимость выследить Юэна, надо признать, подернулась пеленой страха. Бен, в конце концов, смирился с моим решением не звонить в полицию, списав его на нежелание вспоминать прошлое. «Конечно». Я не рассказала о видео, о кровавленных перчатках, помятом бампере и страшных намеках, что меня засняли за чем-то ужасным. Может и глупо выслеживать мужчину, который явно опасен, но я просто не могу сидеть, сложа руки. После вчерашнего нападения на Бена я реагирую еще острее. Когда думаю о царапине на лице у брата, то ощущаю жар в венах и почти хочу, чтобы кровь на перчатках оказалась кровью Юина. чтобы я его ранила». Идея зазубренная и острая обретает форму. «Может, так и было? Юин на меня напал, я защищалась. Защищалась отчаянно, и теперь, поскольку оскорблена его гордость, он меня запугивает. Коли так, ему скоро надоест. Должно надоесть», — повторяю я себе. Хотя звучит неубедительно. «На видео я не протестую». В который раз задумываюсь, чем меня одурманили. Снова чувствую себя грязной. В третий раз принимаю душ и одеваюсь. Откалываю два ломтика хлеба от буханки из морозильника, и тут звонят в дверь. С ножом в руке иду по коридору, останавливаюсь. Брецает почтовый ящик. «Элли!» — голос Мэтта. Спешу открыть и машинально поправляю волосы, как будто это придаст мне... Более презентабельный вид. Вот так сюрприз. Не знаю, что сказать. Мэт никогда раньше сюда не приходил. Бренуэлл протискивается у меня между ног и бешено виляет хвостом. Решил погулять с ним, а то у тебя нога и все такое. Мэт садится на корточки, Бренуэлл упирается передними лапами ему в колени и лежит лицо. Спасибо, я сегодня уже мылся. Он отстраняется и поднимает голову. А я смущенно достаю из шкафа поводок вместе с любимой косточкой Бренуэлла и пакетами для мусора. Не могу заставить себя посмотреть на мэта, будто он по выражению моего лица угадает, что я ему изменила. Дрожь раскаяния пробегает у меня по коже. «Что случилось? Ты что-то вспомнила?» Он пристегивает поводок. «Почему все меня это спрашивают?» Отвечаю я резче, чем хотела. «Ладно», — выпрямляется он, «тогда, может, попьем кофе, когда вернусь». Престыженная собственной грубостью, я вызываюсь приготовить нормальный завтрак. Сосиски с беконом шипят на сковороде. А я думаю о том, как странно все вышло. Таким ласковым мэт не был многие месяцы. Режу грибы на ломтики, помидоры на четвертинки. Съедобная версия масличной ветви — которую я преподнесу в знак примирения. Едва достают тарелки, Мэтт возвращается, моет руки, забрасывает хлеб в тостер и потом мажет его маслом. «Ты одомашнился», — говорю я, чтобы заполнить паузу. «Не верь глазам своим». Я ничего не отвечаю, и мы снова погружаемся в неловкое молчание. Я не могу, совсем не могу верить своим глазам. Странно видеть здесь Мэтта. Наверное, ему так же неловко, как и мне. Он отпивает чай из чашки, которую я ему подвинула, и морщится, оглядываясь в поисках сахара. «Чем занимаешься?» — спрашивает он. «Во мне опять поднимается вина, а потом я понимаю, что он просто ищет тему для беседы. Мы оба в растерянности, не знаем, как разговаривать, не знаем, кто мы друг другу». Я молчу, и он снова нарушает тишину. «Знаю глупый вопрос. Как себя чувствуешь?» «Голова еще болит, но уже лучше. Только слабость от обезболивающих. Все время сплю. А память — это как ее за «Без изменений. Насаживаю на вилку гриб. Утром пришло письмо из университета. В следующий четверг меня примет врач, который руководит программой по изучению прозы Пагнозии». Здорово, хотя до четверга далековато. Кстати, что у тебя с машиной? Когда-то забирала Бренуэлла, я не заметил вмятину на бампере. Медленно жую, формулируя в голове ответ. Стукнули на парковке. В страховую звонить, наверное, нет смысла. Но с одним зеркалом ездить не надо. Сейчас заберу ее и куплю новое. Заодно договорюсь, чтобы заменили бампер. «Ты не обязан, но я хочу». Надо за тобой присматривать, чтобы чего не натворила. Несмотря на его шутливый тон, бекон встает у меня в горле жирным комом. Я отодвигаю тарелку. Почему? Почему он такой милый теперь, когда я с кем-то переспала и, вероятно, лишила нас последнего шанса сойтись? Секунду взвешиваю, не сознаться ли, а потом ставлю себя на его место и понимаю, что эту тайну надо хранить. Еще одну тайну. Мэт собирает остатки желтка куском хлеба, встает и берет куртку. «Останься!» — одно слово, в котором спрятано «тысяча, прости меня, и ты мне нужен». «Не могу, пора». Он не вдается в подробности. «Где ключи от машины?» Приношу запасные ключи и бросаю в протянутую ладонь. Случайно соприкасаемся пальцами, и у меня по телу пробегает дрожь. Он тянет время, неторопливо шагая по коридору, как будто не хочет уходить, оборачивается у двери, и мне вдруг снова шестнадцать, и я волнуюсь, как на первом свидании, перед первым поцелуем. «Мэтт, мне надо кое-что тебе сказать». Невнятной скороговоркой выпаливаю я. «После больницы я все думала?» «Я тоже». Замолкаю и внимательно смотрю, но никак не могу истолковать выражение его лица. «Я мог тебя потерять, Эллисон, то есть совсем». Он произносит мое имя тепло, мягко. Сердце у меня опять колотится, и не от страха. Мэт берет мою руку, целует ладонь, потом притягивает меня к себе и обнимает. Я все еще помню его тело и позволяю себе расслабиться в объятии. Голова идеально ложится в углубление на его плече. Ощущаю тепло его рук, И хотя при мысли о видео накатывают волны тошнотворного стыда, разочарованно вздыхаю, когда Мэт меня отпускает. «Мы скоро поговорим. Обещаю, Элли, есть вещи, которые тебе, наверное, надо знать. Какие? Почему не сейчас?» «Мне кое-куда надо, прости. Уходит. Глаза у меня пощипывает. Усилием воли сдерживаю слезы. Я для него по-прежнему не на первом месте». Возвращаюсь на кухню, ставлю тарелки в раковину и обнаруживаю около крана шоколадный апельсин. Не знаю, что и думать. Впрочем, на долгие размышления нет времени. Надо срочно одеваться. Сегодня ровно неделя с моего свидания. Мистер Хендерсон сказал, «Возможно, если вы вернетесь в призму, это пробудит воспоминания. Так и сделаем».